Эпилог. «А потом?» — спросила Анка. Пашка отвел глаза, несколько раз хлопнул себя ладонью по колену, наклонился и потянулся за земляникой у себя под ногами. Анка ждала. Потом пробормотал он. Ну, в общем-то, никто не знает, что было потом, Анка. Передатчик он оставил дома. И когда дом загорелся, на патрульном дирижабле поняли, что дело плохо и сразу пошли в Арканар. На всякий случай сбросили на горы шашки с усыпляющим газом. Дом уже догорал. Сначала растерялись, не знали, где его искать, но потом увидели, он замялся. Словом, видно было, где он шел. Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой. — Ну, — тихонько сказала Анка, — Пришли во дворец. Ну, там его и нашли. Как? Ну, он спал. И все вокруг тоже лежали. Некоторые спали, а некоторые... Так. Дона Рэбу тоже там нашли. Пашка быстро взглянул на Анку и снова отвел глаза. Забрали его... То есть Антона доставили на базу. Понимаешь, Анка, он ведь... Ничего не рассказывает. Он вообще теперь говорит мало. Анка сидела очень бледная и прямая и смотрела поверх Пашкиной головы на лужайку перед домиком. Шумели легонько раскачиваясь сосны. В синем небе медленно двигались пухлые облака. Что стало с девушкой? спросила она. Не знаю, жестко ответил Пашка. Слушай, Паш, сказала Анка, может быть, мне не стоило приезжать сюда. — Нет, что ты, я думаю, он тебя обрадуется. — А мне все кажется, что он прячется где-нибудь в кустах, смотрит на нас и ждет, пока я уеду. Пашка усмехнулся. — Вот ж нет, сказал он. — Антон в кустах сидеть не станет. — Просто он не знает, что ты здесь. Ловит где-нибудь рыбу, как обычно. — А с тобой как он? — Никак. — Терпит. — Ну, вот это другое дело. Они помолчали. «Анка», — сказал Пашка, — «помнишь они затрупное шоссе?» Анка наморщила лоб. «Какое?» Они затрупное Там висел кирпич. Помнишь, мы втроем...» «Помню. Это Антон сказал, что оно а не затрупное Антон тогда пошел под кирпич, а когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста, прикованный к пулемету. «Не помню», — сказала Анка. «Ну и что?» «Я теперь часто вспоминаю это шоссе», — сказал Пашка. «Будто есть какая-то связь. Шоссе было, а не как история. Назад идти нельзя». А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет. «Я тебе не понимаю, при чем здесь прикованный скелет?» «Не знаю», — признался Пашка. «Мне так кажется». Анга сказала. «Ты не давай ему много думать». Ты с ним все время о чем-нибудь говори. Глупости какие-нибудь, чтобы он спорил. Пашка вздохнул. Это я и сам знаю. Да только что ему мои глупости? Послушает, улыбнется и скажет. Ты, Паш, тут посиди, а я пойду поброжу. И пойдет. А я сижу. Первое время, как дурак незаметно ходил за ним. А теперь просто сижу и жду. Вот если бы ты... Анка вдруг поднялась. Пашка оглянулся и тоже встал. Анка, не дыша, смотрела, как через поляну к ним идет Антон. Огромный, широкий, со светлым, не загорелым лицом. Ничего в нем не изменилось. Он всегда был немного мрачный. Она пошла ему навстречу. Анка, сказал он ласково, Анка, дружище. Он протянул к ней огромные руки. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула на пальцах у него. Но это была не кровь. Просто сок земляники.